кровные связи. Вода была теплой и соленой, как Средиземное море в августе. При такой температуре я мог легко проплыть с десяток километров, не испытывая особого дискомфорта. Странно все-таки, что при всей вроде бы важности моего груза и того, что я мог случайно узнать, мне давали возможность так вот запросто плавать в море. Что это? Вера в мой разум или чужая? недоступная мне логика, помноженная на плохое знание людей. У меня не было ответа на эти вопросы, однако я знал, что должен плыть дальше, даже если мне придется в очередной раз умереть. Я был уже довольно далеко от берега, когда вдруг сквозь шум далекого прибоя мне вдруг послышался знакомый голос. Словно бы издалека он кричал «Пап! Папа!». Сын так звал меня, когда был еще совсем маленьким. Ему было шесть, когда я возил его на хоккей, и он кричал мне точно так же, выискивая взглядом в толпе родителей на трибунах после очередного удачного броска. Голос был таким реальным, что я даже оглянулся. Но, конечно же, за спиной были только удаляющиеся, причудливые огни чужого города, в чужом мире. Но сердце все равно защемило. Я вдруг подумал, что не видел Пашку вживую уже три года. Мы должны были провести пару недель вместе этим летом, когда бывшая собиралась навестить своих родственников, но ковидная пандемия спутала все планы. Я очень надеялся, что он не слишком переживает из-за того, что я уже несколько дней не на связи. У меня так уже бывало. Командировки в разные места, где нет нормальной связи. Побывший я так сильно не скучал. Смирился, но вот с детьми все по-другому. Когда живешь в разлуке, когда не видишь, как растет твой ребенок, Можно сколько угодно делать вид, что все нормально, но на самом деле ты просто учишься жить с постоянной болью». Я выдохнул, потом набрал в легкий воздух и мощным грибком ушел под воду. Под водой было совсем тихо, и у меня чуть сердце не выскочило, когда я услышал у самого своего уха «Пап, берегись! Оно снизу!» В этот раз голос был постарше, такой, каким я обычно слышал его по связи. У меня, конечно же, не было с собой очков для плавания, и шансы увидеть под водой в темноте что-то, кроме черноты, были довольно низкими. Но все же я открыл глаза. Оно приближалось медленно, всплывая из глубины. И оно светилось призрачным синеватым светом. Я мгновенно выскочил на поверхность, протер глаза и снова глянул вниз. Оно было огромным. Метров сто диаметром. Это нечто отдаленно походило на медузу, только его гигантские щупальца были направлены вверх. Оно медленно колыхалось в толще воды, все ближе подкрадываясь к поверхности. Приглядевшись впереди, я увидел еще несколько подобных световых пятен. Я мог бы продолжать плыть вперед. Крылатый сказал, что не важно, как я выберусь отсюда. Можно и откатиться назад через гибель. Даже если эти штуки смертельно опасны, что такого, если я очнусь в самолете и все переиграю? «Быстрее!» Снова голос сына. Прямо возле уха. Чисто и отчетливо. И этому голосу я поверил больше, чем ночному визитеру. Я поплыл к берегу с максимально возможной скоростью, не жалея сил. Призрачное существо в воде как будто начало ускоряться. Я попробую его задержать. Опять проговорил Пашка. В какой-то момент, выбиваясь из сил, мне показалось, что я схожу с ума. Что мне снится какой-то дикий сон, где реализуются мои потаенные страхи и фантазии что я на самом деле тихо умер во сне. Сердце внезапно не выдержало. Такое бывает, даже вроде бы со вполне здоровыми людьми. Но кроме голоса я чувствовал присутствие сына. Чувствовал его тревогу. И эти ощущения были реальными, живыми, в отличие от того светящегося синим кошмара, который был уже совсем рядом. Ближайшее синюшное щупальце было всего в метре от моих ног, когда я выбрался в полосу прибоя и, не останавливаясь, выбежал на песок. Я постоял какое-то время, уперев руки в колени, восстанавливая дыхание. Все в порядке, сынок», — мысленно проговорил я. «Я выбрался». «Знаю, пап», — последовал беззвучный ответ. Это были не слова даже, ощущения. «Это завораживает», — раздалось за моей спиной. Этот голос был вполне реальным, и я бы предпочел его не слышать. «Признаться, я видела это впервые». Я резко обернулся. «Я заранее приношу извинения за все произошедшее». Ми выставила перед собой ладони в примирительном жесте. «Будь у нас другой путь, мы бы не стали так делать». «Не вижу в этих тварях ничего завораживающего», — твердо сказал я. «А я не про них». Ми помотала головой. «Я про то, что только что произошло между вами и вашим сыном». Мы давно пытались спровоцировать подобную ситуацию, но проклятый торговец спутал нам все карты, не представляясь, чем имеет дело». Ее глаза вспыхнули гневом, и это было заметно даже в скудном освещении веранды дома. Однако же это продолжалось долю мгновения. Она быстро взяла себя в руки и продолжала, обычным дружелюбным голосом. «Однако же он был в своем праве». «Не понимаю, о чем вы», — холодно заметил я. «А я объясню». Мне улыбнулась. «Это не так сложно. И точно не сложнее той лжи, которую вы так охотно проглотили». «Какой лжи?» «Ну как же, про Ирдинов и Урломов?» Она продолжала улыбаться. «Мне же пришлось мобилизировать весь контроль над эмоциями, чтобы не двинуть ей по роже. «Люди вашего поколения склонны верить всяким непонятным терминам и названиям и большим выразительным глазам существ, которые выглядят беззащитными». «Значит, вы подстроили...» «Конечно, мы. Собственно, ради этого все и затевалось». Ми вздохнула. «Дмитрий, да перестаньте злиться, наконец. Что вы правы, как ребенок?» «Я не злюсь», — ледяным голосом ответил я. «Давайте лучше действительно расскажу, зачем нам это было нужно. Хотите?» Она взглянула на меня испытующе. Я помедлил секунду, отвечая на ее взгляд, потом кивнул. «То, что я вам говорила на борту самолета про торговлю, чистейшая правда», — сказала Ми. «В отличие от этой лажи про существ, прокладывающих сети». Она снова улыбнулась. «На Земле есть две ценные, условно говоря, вещи, которые пользуются спросом по всей сети. Первое – это кулинария». Я невольно улыбнулся, сбрасывая напряжение. «Зря улыбаетесь», — заметила Ми серьезно. «Это очень редкий эволюционный кульбит». Экосистема, в которой возник ваш вид, была разрушена в результате оледенения, ибо всем канонам вы должны были вымереть. Однако же, каким-то непостижимым образом додумались обрабатывать пищу, для которой ваши желудки не были эволюционно предназначены. «Думаю, и без кульбита до такого додуматься несложно», — возразил я. «Кулинария все равно возникла бы. Как скульптура. Или музыка. Вид искусства, в общем». «Типичная ошибка наблюдателя», — улыбнулась Ми. Вам кажутся очевидными вещи, которые совсем таковыми не являются. Искусства, которые вы упоминали, возникли потому и тогда, когда соответствующие органы чувств начали играть важную роль при передаче информации. Тогда, когда зародился разум. У разных рас и народов, кстати, доступны произведения искусства, которые навсегда останутся непоняты человечеством, просто потому что нам нечем их воспринимать. Нет соответствующих органов. Как оценить красоту гравитационной волны? Или магнитных линий? Но ни разу ни в одной культуре ни один орган, ответственный за оценку пригодности пищи к употреблению, не становился инструментом для передачи абстрактной информации. Я про себя отметил это проскользнувшее нам. Значит, она все-таки человек? Или же это продолжение игры? «Видите», — продолжала Ми. «Теперь это не кажется столь же очевидным, верно? Кулинария крайне ценна». Это целый новый чувственный мир для большинства рас. Но ведь разные народы наверняка употребляют в пищу разные продукты. Как быть с разницей в метаболизме? Спросил я. Тут важен принцип, ответила Ми. Лучшие человеческие шеф-повара могут приготовить шедевр, ни разу его не попробовав, опираясь только на интуитивное воспринятие потребностей того, для кого они готовят. Поэтому такие специалисты на вес золота, и поэтому... На Земле кулинария имеет признанный статус искусства, чтобы искать блестящие таланты и развивать это направление. «Ясно», — кивнул я, — «но вы сказали про две вещи, которые ценны для Земли. Какая же вторая?» Мисс снова улыбнулась и набрала в легкий воздух, чтобы ответить, но тут ее улыбка вдруг исказилась и взорвалась кровавым пузырем, обрызгав меня кровью, фрагментами кости и мозговой ткани.